«Четырнадцатое. Тебе все по плечу. Ролана». «Вот же гадина!» Бабуля была похожа на огнедышащего дракона, готового в любой момент плюнуть пламенем. «Задумала выдать мою внучку за Пентюха? Мою красавицу! За этого?» Пришлось приложить силы, отговаривая ее от расправы над Бельмоном, который даже не подозревал, от какой участи я его спасла. Мы с Энессой объяснили бабушке, что, если он увидит наше присутствие в доме, то начнет ломиться в него на правах моего жениха. Ведь письма этот троглодит еще не получил. Да и не хотела я, чтобы Толстопус и его сестрица раньше положенного времени увидели старую госпожу в добром здравии. Потом сюрприз для них будет. Бабушка, пусть и нехотя, но всё же отступила, с сожалением поглядывая в окно, и явно мечтая натянуть бельмо, но глаз на его ж... И «Вот». Она понимала, что пока находится здесь на птичьих правах, и как бы сильно не хотелось отомстить, придется повременить с этим. Как и было оговорено, мы вместе приготовили обед, усаживаясь без всяких церемоний за кухонный стол, чему аристократия явно возмутилась бы. Для меня было непривычно вести себя скромно, но выбор отсутствовал, ведь рядом находилась бабуля, которая, как никто другой, знала свою родную внучку. Конечно же, я понимала, долго тайну моего переселения, как и о смерти Роланы, хранить не получится. Но приняла решение, что буду оттягивать этот момент как можно дольше. И дело вовсе не в страхе, что старая госпожа отвернется от меня, выгоняя из поместья, нет. Здесь другое. Я не хотела, чтобы она страдала. А ведь именно так и будет, когда бабушка узнает, что ее, как она говорит, кровиночки больше нет. «Что-то ты совсем пригорюнилась». Смотрела с тревогой пожилая женщина. Вот, кушай больше овощей. Она пододвинула ко мне миску с салатом. Бледная вся. Ее голос дрогнул. Прости, дитя. Прости, что так глупо доверилась и приняла травяной чай, предложенный Аленсией. Он ты погрузил меня в то ужасное состояние. Я бросила тебя. Рука бабушки, отмеченная временем в виде морщин, накрыла мою ладонь. Ты осталась одна, без защиты, с курвой. Все хорошо. Печально улыбнулась я, испытывая стыд за сказанное. Ведь эти слова, как и забота, предназначались не мне. Даже страшно представить, что ты пережила. Качала головой старая госпожа, смотря с виной и сочувствием. Девочка моя, иди сюда. Она раскинула руки, приглашая в свои объятия. Сердце грохотало в груди, бросив взгляд на Инессу, который в ответ вздохнула, отводя глаза в сторону. Я поднялась со стула и, чувствуя себя то еще скотиной, наклонилась к бабуле, опуская подбородок на ее плечо. Моя ролан! Женщина гладила по волосам и спине, позволяя ощутить аромат мыла, исходящей от нее. Больше я не дам тебе в обиду. Никто не посмеет причинить вред моей внучке. В какой-то момент я ощутила себя маленькой девочкой, которая так нуждалась в этих словах. И вот, пусть и с опозданием, но они сказаны. Только вместо радости и облегчения совесть готова была сожрать меня с потрохами. Нам со стороны Инесса, послышался деликатный кашель. Нужно ведьму накормить и платье ей сухое отнести. Я так была благодарна, Инесс, что она нарушила этот момент. Мне было неловко, потому что к заботе и ласки я не привыкла. «Стыдно, так как обманывала старую госпожу, которая успела проникнуться. Я обидно, ведь нежность с ее стороны предназначалась не мне. Пусть еще посидит, подлюка», — гневно рыкнула бабуля. «Успеет насидеться». Я медленно отстранилась, вновь возвращаясь за стол. «Предлагаю не просто постыдно выгнать ее из поместья, а передать в руки». Вот на этом моменте я прикусила язык, потому что не знала, как здесь работает правосудие. «Городской стражи, да», — закивала Инесса, этим самым помогая мне. «Да, ей», — натянуто улыбнулась я, ощущая сковывающую неловкость. «Нужно срочно разобраться и понять, как устроено все в этом мире». «Вы правы», — согласилась с нами бабушка, кинув на меня странный, но вполне ожидаемый взгляд. Но сначала нужно вернуть права опекуна. Спустя некоторое время мы направились к подвалу. Бабушка следовала за нами, обещая, что на глаза Оленсии не покажется, но будет нашей подстраховкой. Передача еды, как и сухого платья, была легкой. Покорная тихая тетка забрала то, что ей оставили у порога. Она хриплым голосом спросила о Дионе, о которой пришлось солгать и сказать, что с моей стороны обещание накормить и дать одеяло этой неженке выполнено. Незаметно подкрал сей вечер. Бабуля все еще ослабленная после пережитого. Уснула рано, устроившись на краю моей кровати. Она сказала, что больше не вернется в свою комнату и завтра выберет себе другую. «Ты позанимаешься со мной?» — спросила я у Инессы. По девушке тоже было видно, что она устала. «Обязательно», — решительно кивнула Нес. «У нас времени мало, а работы много, так что не будем терять ни секунды и приступим». Я знала, что ночь будет долгое а утро принесет с собой множество дел и забот. Мы договорились, что после того, как Энесса отправит письма, она заедет к лекарю и вызовет его на дом. Он должен осмотреть бабушку, как и порошковую дрянь, которую мы нашли у ведьмы. «Ну что, Саша?» — обратилась я сама к себе. «Вот и закончилась твоя прежняя жизнь. Теперь ты не босячка с детского дома, а юная графиня с полными карманами золотых монет». Не бойся, ты сможешь втянуться. Сможешь привыкнуть и стать частью этого мира. Тебе все по плечу. Поместье герцога Уинс Оун. На следующее утро. Ох, жалость-то какая! Что случилось? Ленивой походкой, так как сон все еще не желал отступать, я вошел в обеденную зал, наблюдая бабулю в расстроенных чувствах все хорошо напрягся моментально ведь привык видеть свою боевую старушку с улыбкой на лице нет нехорошо мопнула она головой держа в руке лист бумаги ролаана Мэйлин приболела просит прощения что не сможет приехать на чай не ожидал что подобное так расстроит бабушку а я так надеялась горестно вздохнула она качая головой хорошая девочка нравится мне она ты с ней даже не знакома я прошел к столу отмечая краем глаза метнувшегося слугу стремительно выдвигающего стул именно для этого я и пригласила ее лимар фыркнула бабулю настроение которое было явно на нуле чтобы познакомиться во что ты опять нарядился она оглядела меня недовольным взглядом снова пойдешь мечом махать Сегодня нет никаких дел, — пожал я плечами. Ты же сама просила освободить этот день для чаепития. Которое не состоится, — возмущенно выдохнула женщина. Придется перенести. Жаль только, что ты... Она внезапно замолчала, смотря на меня другим взглядом, который вызвал массу подозрений. Внучок. ее голос стал пались ему мягче. Лимар! Хлопнула она ресницами. Понимаешь, получится некрасиво, если мы, зная, что девочка заболела, никак не отреагируем. Я молчал, не спеша что-то говорить. Ведь любое мое слово бабушка могла вывернуть в свою пользу. Я тут подумала. Кашлянула она, так и не дождавшись от меня ни звука. Давай ты съездишь к ней в поместье и передашь гостинца. Ну а что? Нервно прочистила она горло, стойко выдерживая мой немигающий взгляд. Ты же сам сказал, что у тебя сегодня дел никаких нет».